Глава 15. Лесное, речное, небесное. Разглядывая цветные фотографии в огоньке, Изочка с Семенчиком поражались тому, как много в Москве, где этот журнал выпускается, неведомой им еды. Особенно интересны были маленькие желтые черные груши и красные мячики-яблоки усыпавшие деревья гуще, чем шишки сосновые ветки. Примечание. Чорон — деревянный ритуальный кубок для питья кумыса. Формой напоминает грушу. Когда Мария в один из воскресных дней принесла красные плоды в авоське, дети закричали «Яблоки! Яблоки! Ты с каких деревьев их сняла? С елочек?» «И лесосин!» «Купила в буфете теплохода механик Кулибин», — улыбнулась Мария. «Но это не яблоки, а помидоры. Они на кустах растут. Как красная смородина?» «Да, только в огороде, не в лесу». «Вкусные?» «Узнаете!» Мария загадочно улыбнулась и нарезала помидоры в тарелку. Позже Семенчик нашел в журнале картинку с помидорами и пожалел москвичей. «Бедняги! Наверное, они едят такие нехорошие пищи, потому что в Москве не растет кислица!» Изочка согласилась. Сок в помидорах оказался водянистый, без сладости, с привкусом прелых картофельных очистков. То ли дело красная смородина... Стоит только подумать о ней, как во рту становится кисло, а от горстки ягод глаза на лоб лезут. ее кумыса, кислее щевеля и терпче в сто раз, потому и прозвали кислицей. Скоро поспела черная смородина, ягода сладкая и духмяная. Матушка Маис повела детей за нею далеко, Матёрым сосняком по пятнистой от солнца тропе вдоль брусничника, Выкупанного в прохладе утренних рос, Высокие прямые, как на подбор, стволы редкого на севере строевого леса Смыкались кронами, словно не туго натянутый мелкоячеистый невод колыхался вверху. Золотая пыльца свивалась в лучистую пряжу, и, пронизывая зеленоватую мглу, рассеивала крапина света на невызревших розовых россыпях брусники. У откоса, сбегающего супеси в мшистую впадину, Изочка вспомнила эти места. В прошлом году, поздней осенью, незадолго до снега, они с семенчиком собирали здесь листья толокнянки для лекарственного настоя, пока мои, собутые в пропитанные жиром торбоза, бродила в низине. По икру, топая в пышном моховом одеяле, она протянув веником мила в туэс чуть подмерзшую багряную клюкву. Хотелось увидеть таежного духа хозяина, баянная из песенки дяди Степана или белку, в которую превращается веселый лесовик. Внимательно осмотревшись, Изочка приметила только летучих созданий цвета лазури. Поднимаясь к взгорью из влажных поем, они стригли прозрачными крылышками, застоялый и пропавший хвоей воздух, и под другим, неволшебным углом зрения оборачивались простыми стрекосками, а впереди маячила обыкновенная маис, озаренная веснущим солнцем. Изочка разочарованно вздохнула. Не было в тайге чудес. Со спокойной уверенностью сквозила Маис в прошве солнечных нитей. Изочка глянула искоса, по-особенному, и встрепенулась. Прекрасная незнакомка плыла перед нею в золотом сиянии, как устремленное в таинственную глубь лесное божество. Да и впрямь! Разве не маис, известный в урманах, все петлистые тропки с оттеском копытец в подсохшей глине, все нарядные клюквенные пади, все поречия, на чьих распаренных грозами почвах так вольготно разрослась этим летом смородина? Старошкую тишину вдруг взорвало резкое квохтанье. Огнем и тревогой чиркнула на свету оперение кукшей. Маиса остановилась, качнувшись, точно кто-то толкнул ее в грудь и побежала к прогалу за развилкой тропы, где резвилось свободное солнце. Дети понеслись следом, и за поворотом им открылась уродливая картина. Подобные они не нашли бы в своей короткой памяти. Неизвестная сила безжалостно и неумело вырезала большой кусок заповедного бора. Горючая смола заливала высоко покромсанные пни. Их было много. Среди раздавленных трактором можжевеловых кустов, затоптанного вереска, корья и щепы валялись кучи отсеченных сучьев. Беспомощно вздрагивала на ветру живая хвоя снесенных верхушек еще не успевших понять, что остовов у них уже нет. с медленно двигалась по захламленной вырубке, касаясь рукой пней, и пела. «Дом-ре-дом» -дом» Примечание «Дом-ре-дом» -дом» заставка к молитве, песни. Песенному сказанию. О, мои родичи, рожденные стоя! Печально пела она по-якутски. Сгубили вас хищники с черными мыслями, смутной кровью испорченных вен. Осквернили древесную колыбель алчной тягой рук Рвать, крушить, загребать тайком. Склон изрытый тяжким железом трактор гусениц уходил развороченный колеей вправо, в сторону города. Самочинные вальщики, очевидно, разбойничали в безлюдные глуши однажды, но нынче очень торопились. Раз не удосужились подобрать выпавшие или не поместившиеся в кладе лесины, бросили поперек дорожных борозд. Изочка чувствовала боль поруганной тайги. Она будто слышала хрип виск двуручных пил, слышала, как под довершающими ударами топора с треском и стоном рушились красивые сосны. Нет, вовсе не богатыри, вроде глупого Тека бесновались тут, гоняясь за белкой, и дух хозяин не сумел бы восстановить похищенный лес. На месте этого жестокого побоища кончалась сказка. «О, не держите зла на человечий рот и за крысья подобных татей, В чьи убогие души вселился демон наживы дом эре, дом Завершила песнь молитву Моис И поднялась с земли ветвь изгрызенную зубцами гусеничных полозьев. «Тебя Кукша о плохом предупредила?» — спросил Семенчик. «Может, и она», — уклонилась Маис от прямого ответа. Семенчик со значением подмигнул подружке. «Ой, скорбь!» — на незакаленных весах детских чувств тут же сменилась радостным удивлением. Изочка замерла в восторге, как же сама не догадалась. Рыжая белка, рыжая кукша — вот оно чудо. Баянай, конечно, способен превратиться в любого зверя и птицу. Встретится ли волшебник снова, и чей образ примет тогда? Суходол с благородным хвойником остался позади. На пологой проплешине захороводилась сосновая молоть. Под оборками нежно-зеленых платьец спаслись выводки крепконогих маслят. Будь здесь мама Мария, до страсти любившая собирать грибы, непременно бы кинулась к ним, а матушка Маис равнодушно прошла мимо соблазнительных лаковых шляпок. Никто в семье Васильевых, включая Изочку, не поддавался на уговоры Марии отведать чуждую якутскому вкусу коровью отраду ни в супе, ни с жареной картошкой. Степан вообще считал грибы опасной с нитью. Довелось видеть, как буянил несмышленный бычок, прелестившийся какими-то поганками. За хилом, увязшим в болотине осинником, неожиданно выхлестнул пестрый, как праздничная косынка, лук в цветах, окаймленный зрелыми смородиновыми кустами. Распатлые ветки истомленно гнулись под бременем прозрачно коричневых на просвет и матовых черных ягод. Дорваться до ягодного изобилия, да вначале не наесться вдосталь. Жмурись от кислинки и удовольствия, Изочка надкусывала стреляющую в небо сахаристую мякоть, вобравшую в себя жар и запах цветочного лета, и думала о странном вкусе матери. Помидоры. Грибы? Хм, Интересно, могут ли хваленые яблоки-груши сравниться с душистой сладостью черной смородины, а тем более земляники? Недавно Маис, для лучшей сохранности, спахтала землянику с маслом в большом туесе. Занесет дядя Степан зимою заветный туес из ледника, и воздух в доме наполнится густым благоуханием земляничной поляны. Крупные многоплодные кисти застучали по донцам туисков сперва звонко, потом тише, глуше, и, наконец, все звуки мира победила безумолчное нытье комаров в оба уха. Изочка поспешила прислонить посуду к коряге. Отмахиваясь от зудящего гнуса левой рукой, правой дергала литые гроздья и воображала, что помогает Маис доить корову мечер. Добирались сюда вон как долго. Отрудились сейчас, сказала довольная Маис, глянув из-под ладони на солнце, и плотно замкнула крышкой заплечный короб. Берестяная укладка была размером с ведро, но проворная сборщица успела ягод насыпать сверху и хорошо отдохнуть, пока дети заполняли свои туиски. На крышку короба легла искалеченная ветвь, прихваченная в разоренном гнезде горного леса. В траве под выемкой коряги приткнулись одна на другой. Три пухлые оладьи по числу гостей. От дарок баянаю за щедрость, отвесив поясной поклон радушному лугу, Моись повернулась лицом в сторону елового колка, за которым блестели волны реки. Изочка знала — Коль случилось приблизиться к лени, водяного духа тоже надо попочивать домашней стрепнёй. Хорошо, свежий ветер на берегу отгонит комариные тучки. Чуть наклоняясь под тяжестью увесистого туиса, семенчик в припрыжку побежал к колку. Моис засмеялась, покачивая головой. Ох уж сильный, ох нетерпеливый. Взяла изочку за руку, и скоро перед ними во всю безоглядную ширь распахнулся могучий речной простор, исполненный слепящего блеска и сини. Казалось, этот берег и тот противоположный, полоса желтоватого тумана, точно разлитое сырое яйцо, еле удерживают свободолюбивую реку в песчаных объятиях. На покосном Аласе берег обрывист, и сразу под ним летит темная быстрина. Близко не подойдешь. А тут береговая полоса длинная, ровная. Есть где разгуляться и людям, и волнам. Путники разулись. Сырой песок приятно холодил разгоряченные ступни. Наспех перекусив, Семенчик умчался на поиски красивых камней. Накативший прилив слезнул с ладони Маис три оладушки, принял умирающую сосновую ветвь и схлынул. Лесное, речное, небесное, лес на моей земле, река в небо, вода и воздух пела моис. Зачем-то отдала ее реке. «Большая вода развеет таежную боль», — задумчиво сказала Маис, следя за тем, как ветвь ныряет и возносится с гребня на гребень. «Лес тогда перестанет плакать?» «Да, и не затаит зла на людей». «Он плакал внутри меня», — пожаловалась Изочка. «Это называется состраданием, ого-ком». Твое сердечко научилось чуять чужую беду, как собственное горе. «О чем ты пела там, на холме?» «Разве ты не слышала, о чем? внимательно глянула Маис. «Ты просила прощения у деревьев из-за тех плохих дяденек, потому что они их срубили. Но ведь и дядя Степан привез бревна для нового дома. Он привез лес с деляны». «Разрешенные навалку для строительства. Ровно столько, сколько нужно, ни бревном больше». «А попросил?» «Конечно, и убрал все до последней веточки. Зимой люди сжигают в печках много-много деревьев. Видишь ли, лесники, которые охраняют тайгу, выбирают для заготовки дров нездоровые» сорные участки сухостоем и буреломом. Если такие места не чистить, они начинают болеть, гнить, мокнуть, проваливаться и в конце концов превращаются в болото. Лес болеет, как человек, как любое живое существо. Лес растет, плачет, радуется и сердится, да? Если жить с ним по честным законам не сердится. Реки тоже живые существа? Это жилы и вены земли. А наша Лена? Бабушка Лена. Кровь и молоко тайги. Ого-ком. Изочка забралась ногами на пригретый солнцем валун. Река пела. Не как матушка Маис. И вообще никак человек. У нее был голос Живой воды, журчание, звон, рокот, плеск. Может, и у крови такой голос, Меняющийся каждый миг, Похожий на шелест листьев, Шорох звериных лап по тропе И орлиный клёкот. Скрестив руки на груди, Изочка прислушалась. Она гордилась тем, Что ее сердце научилось чувствовать чужую боль. В нем молча текла кровь, и робко стучала маленькая жизнь. Хлопотливые волны шили бесконечные шапки из пены и облаков, шили и несли в дар морю Лаптевых, где Мария жила когда-то с папой Хаймом на мысе Тугарина-змея. Но Мария не любит вспоминать ледяное море, чаще вспоминает нездешнее, балтийское, Говорит о нем таким голосом, будто сейчас заплачет, и глаза смотрят вдаль, хотя перед ними не морское раздолье, а облупленные стены барака. Изочка сидела на валуне, обняв колени, и тоже смотрела вдаль. Лена сливалась на горизонте с небом, и было непонятно, где небо, а где река. Впрочем, найти линию, отделяющую воду от воздуха, Изочка не старалась. Ей было некогда. Она не очень уверенно шла в неглубоком ручье своих разноцветных раздумий и ловила одну важную мысль. А та ускользала рыбкой, дразнясь и притворяясь незначительной. И вдруг Изочка ее поймала. Мысль была о том, что если б какой-нибудь волшебник, не она, а другой предложил Изочке поменять Лену на Балтийское море, она бы не согласилась. Ни за это море, ни за остальные моря-океаны, ни за сто лучших рек в мире и даже стран. Ведь не поменяла бы она маму Марию матушку Маис на кучу самых красивых и добрых мам, какие только существуют на свете, также и с бабушкой Леной.